Глава 17 -я. Главные задира факультета боевых искусств. Будучи самой популярной тренировочной зоной факультета боевых искусств, лавовая палата приносила стабильный доход. Её уникальность заключалась в магмовом плюме, поднимающемся с дна озера Зеленолесья до самой горы. В исторических хрониках первые упоминания озера появились тысячу лет назад. Раньше на этом месте располагался знаменитый вулкан. В результате естественных геологических процессов за тысячу лет образовалось озеро Зеленолесье, под ним скрывался магмовый плюм, который впоследствии открыла Дао Академия Эфира, когда решила здесь обосноваться. Только с началом эры Духовного Истока появились средства для перенаправления магмы и создания лавовой палаты факультета боевых искусств. Издалека это место напоминало голову огромного чудовища, между бровями зверя полыхал огненный тотем, который не газ даже ночью. Если пройти через пай зверя и углубиться внутри горы факультета боевых искусств, то можно обнаружить сотни запечатанных комнат для культивации, каждая из них была оснащена магической формацией. В момент её активации поток магмы направлялся таким образом, чтобы быстро поднять температуру в комнате для культивации. Обычно те, кто мог попасть в лавовую палату, обладали культивацией великой завершенности ступеницы и крови. При такой высокой температуре многие надеялись запечатать свои потовые поры в надежде перейти на ступень физической печати. Всё-таки три ступени древних боевых искусств по сути закладывали фундамент и преследовали цели создать тело без изъянов, вне зависимости от того, в каком состоянии человек начинал занятие культивацией. Кровавый ци давал жизненную силу, позволяющую смертному пережить невероятные метаморфозы, которые произойдут с телом в ходе культивации – Ступень физической печати преследовала цель запечатать все потовые поры на теле человека, изолирование тела от окружающего мира не только делало его самодостаточным, но и предотвращало утечку кровавого ци. После достижения тщательного контроля, человек становился намного сильнее, чем на ступени ци и крови, к тому же теперь он мог без проблем начать двигаться к ступени укрепления пульса. Лавовая палата серьёзно помогала в достижении прорыва именно благодаря таким особым свойствам ступени физической печати. В теории, если человек был серьёзно настроен и не боялся смерти, то в лавовой палате он мог открыть магмовый плюм и поднять температуру достаточно высоко, чтобы добиться одного из двух исходов. Свариться там заживо, либо пробиться через ступень и крови на физическую печать. Вот только такие смельчаки нечасто туда захаживали. Среди студентов впечатляющим результатом считалось два часа в комнате. Даже Джои Файн сумел просидеть там только шесть часов. За тридцать с лишним лет эры духовного истока Лишь один студент вошёл в историю Дао Академии эфира Он заперся в лавовой комнате на три дня и три ночи, тем самым поставив рекорд, который до сегодняшнего дня никому не удалось побить. Этим человеком был прошлый президент Федерации. По легенде, после выхода из лавовой палаты, он произнёс фразу, ставшую крылатой в Дао Академии эфира Его знаменитое изречение многие повторяли до сих пор. «Я постигаю Дао». Глубоко за полночь массивная фигура Ван Боулэ катилась прямо к зёву огромного зверя. Днём в лавовой палате было очень людно, но даже ночью примерно 90% комнат для культивации были заняты. На информационной панели снаружи специальными огоньками помечались занятые комнаты. Сейчас 7 из них не горели. Как ни странно, у входа не было охраны. Тем не менее, студенту требовалась идентификационная карточка ДАО Академии, чтобы попасть внутрь. Плата за использование палат взималась через ту же карточку, ни один студент не смел не выплатить долг верзилам, практиковавших древние боевые искусства. На входе в лавовую палату стояли студенты, но Ван Боулэ промчался мимо так быстро, что они лишь почувствовали, как им в лицо ударил порыв ветра. Некоторые успели мельком разглядеть прокатившийся мимо красный шар, не успели не толком разглядеть его, как шар скрылся внутри. «Я только что видел красный шар!» Выглядел знакомо. «Кажется, я где-то его уже видел!» Несколько студентов факультета боевых искусств собирались покинуть лавовую палату, но тут они ошеломлённо переглянулись. Ван Буэлэ недооценивал свою популярность. «Ван Буэлэ! Он опять потолстел!» Не услышав их крики, Ван Буэлэ влетела внутрь горы через пасть зверя, где быстро нашёл пустую комнату для культивации. Он открыл дверь идентификационным нефритовым кулоном и с трудом протиснулся внутрь. С облегчённым вздохом он запер дверь. Гладится днещий живот, Ван Бо-Оле невесело подумал. «Будь я ещё толще, то не пролез бы в дверь». Комната для культивации оказалась площадью в 10 квадратных метров. Другим студентам она казалась довольно просторной, но севший на пол Ван Бо-Оле сразу почувствовал себя как в клетке. Это усилило чувство подавленности. Рука неосознанно потянулась за пачкой снеков, но тут он с ужасом осознал, что в спешке не взял ни одной с собой. «Я хочу похудеть!» Скрижища зубами, Ван Буэлэ какое-то время разбирался с тем, как управлять магической формацией. Наконец он активировал её. Сначала пол, а потом и вся комната быстро нагрелись. За исключением места, где он сидел, всё остальное начало медленно краснеть. При такой высокой температуре Ван Буэлэ стало тяжело дышать, несмотря на присутствие в комнате вентиляции. Обливаясь потом, он был вынужден начать размеренно дышать. Другие студенты пытались запечатать все свои потовые поры, Ван Буоле делал обратное. Он старался расслабиться, чтобы они все открылись и вбирали в себя жар. «Этого недостаточно!» Ван Буоле утер пот со лба, в попытке растопить духовный жир он поднял температуру. В комнате стало еще жарче, но этого показалось мало, поэтому он выкручивал мощность, пока от жара не начали краснить стены. Его губы потрескались внутренние органы готовы были прожариться до хрустящей корочки, Тем не менее, Ван Буэлэ с восторгом отметил, как под воздействием жара, проходящего через поры, начал топиться духовный жир. «Хвала небесам!» Оставив температуру на этом уровне, Ван Буэлэ закрыл глаза. Топить духовный жир было настоящей пыткой. С такой жуткой температурой от него валил пар, и всё же он стискивал зубы, чувствуя уменьшение количества жира. Два часа спустя Ван Буэлэ всё ещё терпел дьявольский жар, Это продолжалось 4 часа, потом шесть, пока на улице не посветлело. В лавовой палате факультета боевых искусств всегда находились студенты, каждое утро на входе выстраивалась очередь. Никто никуда не спешил, ведь внутри имелось более ста комнат. Обычно в них не задерживались более двух часов. Вскоре очередь начала двигаться, чтобы убить время, ожидающие болтали, периодически поглядывая на панель с огнями. Когда какой-то из них гас, это означало, что один из студентов освободил комнату. С раннего утра до позднего вечера внутрь постоянно входили студенты. Среди тех, кто долго сидел в очереди, нашёлся особо наблюдательный. Он-то и заметил одну странность. «Сколько здесь стою? Огонёк комнаты 39 ни разу не погас. Может, это видел?» Один студент задал этот вопрос из чистого любопытства, но остальные, прокрутив в голове день, внезапно поняли... Никто из них не видел, чтобы огонёк этой комнаты гас. Это слегка переполошило студентов у входа в лавовую палату, они пронаблюдали за панелью два часа. К их несказанному удивлению, огонёк так и не погас. «Ребята, только посмотрите на комнату 39! Небеса! Я уже слежу за ней 4 часа, она по-прежнему занята! Готов поклясться, огонёк горел и днём!» «Ты серьёзно? Может, у вас галлюцинации? Такого просто не может быть!» «Джои и Фань поставили рекорд, проведя в одной из комнат 6 часов!» Эта странность разожгла в студентах интерес. Вместо занятий культивации они расположились снаружи лавовой палаты, чтобы понаблюдать за панелью. С каждым часом у них всё больше округлялись глаза. Поздно ночью у входа в лавовую палату собралась внушительная толпа студентов, и она продолжала расти. Около сотни студентов с разинутыми ртами смотрели на панель. Они выглядели так, будто видели нечто совершенно невероятное. Пока одни строили догадки, другие посылали голосовые сообщения друзьям. Вскоре об этом заговорили в духовном интернете. «В лавовой палате факультета боевых искусств сейчас культивирует какой-то монстр! По моим прикидкам, этот человек провёл в комнате 39 больше 12 часов! Он побил рекорд Джойфоня!» Это обсуждение привлекло внимание студентов всех факультетов острова Нижней Академии. Многие были всерьёз удивлены, особенно те, кто знал об истории знаменитой лавовой палаты. Только один человек провёл там больше 12 часов. Погаснет этот огонёк сейчас, тогда многие восприняли бы это как нечто само собой разумеющееся. Вопреки ожиданиям, он продолжал гореть до самого рассвета. Шумиха, поднятая студентами острова Нижней Академии, привлекла внимание преподавателей. Больше никто не входил в лавовую палату, все толпились снаружи, взгляды всех присутствующих были прикованы к огоньку комнаты 39. «Небеса! Прошло почти два дня!» «Он собирается побить рекорд бывшего президента Федерации? Как его зовут? Я заплачу 10 духовных камней за любые сведения. Как только всё подтвердится, вы получите свои деньги!» Похожие предложения делались не только у Лаовой Палаты, но и в духовном интернете. Наконец, несколько студентов факультета боевых искусств, которые выходили из Лаовой Палаты две ночи назад, оставили пару сообщений. В комнате 39 Лаовой Палаты находится Ван Бо Лес факультет от хармического оружия. «Клянусь, я видел, как он прокатился мимо нас в красном халате!» Студенты остальных факультетов довольно скептически отнеслись к этому заявлению, а вот студенты на факультете боевых искусств, кто уже имел счастье сталкиваться с ним, особенно Джо и Фань с друзьями, в ярости бросились к лавовой палате. «Ван! Чёртов толстяк! Вместо горы счастливого предвестия факультета укротителей зверей, 3 грамма восьми сокровищ факультета ловушек или башни льда факультета рунических формаций, ты выбрал именно наш!» «Никак не можешь оставить наш факультет в покое!» По их мнению, происходящее было прямым продолжением двух тренировочных провокаций Ван Боула.